Дмитрий Глуховский Глава 7 Ханство тьмы Он действительно был абсолютно пустым и чистым, этот тоннель. Сухой пол, приятный ветерок, веющий в лицо, ни одной крысы, никаких подозрительных ответвлений и чернотой Штоллен. Всего лишь несколько запертых боковых дверей служебные помещения. В этом тоннеле, пожалуй, можно было бы жить не хуже чем на любой из станций. Больше того, это совершенно неестественное спокойствие и чистота не только не настораживали, но мигом развеивали все те опасения, с которыми люди сюда попадали. Легенды о пропавших здесь начинали казаться глупыми выдумками. И Артем уже засомневался происходила ли на его дикая сцена с несчастным, которого приняли за чумного или только пригрезилась ему пока он дремал на куске брезента перед костром бродячего философа они с ханом замыкали шествие, поскольку тот опасался, что люди начнут отставать по одному и тогда по его словам до китай города не дойдет никто. Теперь он мягко шагал рядом с Артёмом, спокойный, будто ничего и не случилось. И резкие морщины, прорезавшие было его лицо во время стычки на Сухаревской, разгладились. Буря влеглась, и перед Артемом снова был мудрый и сдержанный хан, а не раскипевший матерый волк. Однако обратное превращение не заняло бы и минуты. Артём чувствовал это. понимая, что следующая возможность переподнять Завису над некоторыми из тайн метро, ему представится не скоро. Если представится вообще, он просто не мог удержаться от вопроса. «А вы понимаете, что происходит в этом тоннеле?» «Этого не знает никто, в том числе и я», – не нехотя отозвался Хан. «Да, есть вещи, о которых даже мне неведомо ровным счетом ничего». Единственное, что я могу тебе сказать, это бездна. Беседуя с собой, и называю это место чёрной дырой. Ты, верно, никогда не видел звёзд? Говоришь, видел однажды? И что-нибудь знаешь про космос? Гибнущая звезда может обратиться такой дырой, если погаснув, она под действием собственного неимоверного мощного притяжения начнёт пожирать сама себя. вытягивая вещество с поверхности внутрь к своему центру, становясь все менее размером, но все плотнее и тяжелее. И в чем плотнее она становится, тем больше возрастает сила ее тяготения. С усилением тяготения все возрастающее количество вещества стремительнее и стремительнее будет увлекаться к сердцу этого монстра. На определенной стадии его мощь достигнет таких размеров, что он будет втягивать в себя, в своих соседей, всю материю, находящуюся в пределах его влияния. И, наконец, даже световые волны, исполинская сила позволит ему пожирать лучи других солнц, и пространство вокруг него будет мертво и черно. Ничто, попавшее в его владение, не в силах уже будет вырваться оттуда. Это звезда тьмы, черное солнце, распространяющее вокруг себя лишь холод и мрак. Он затих, прислушиваясь к разговорам впереди идущих. «Но как это связано с туннелем?» – не выдержал Артём после пятиминутного молчания. «Ты знаешь, я обладаю даром предвидения. Мне удается иногда заглянуть в будущее, в прошлое или же переместиться мысленно в другие места». Бывает, что-то неясно, скрыто от меня. К примеру, я не могу пока узнать, чем кончится твой поход. И вообще, твое будущее для меня загадка. Такое ощущение, словно смотришь сквозь мутную воду и ничего не можешь разобрать. Но когда я пытаюсь проникнуть взором в происходящее здесь или постичь природу этого места, предо мной лишь чернота. луч моей мысли не возвращается из абсолютной тьмы этого тоннеля. Оттого я называю его «черной дырой», когда беседую сам с собой. Вот и все, что я могу тебе о нем рассказать. Он умолк, но спустя еще несколько мгновений неразборчиво добавил «и это из-за него я здесь». Так вам неизвестно? Почему временальный тоннель совершенно безопасен, а иногда проглатывает идущих, и почему одиноких путников? Мне известно об этом не больше, чем тебе. Хотя вот уже третий год, как я пытаюсь разгадать эти тайны. Все тщетно. Эхо далеко разносило их шаги. Воздух здесь был какой-то прозрачный. Дышалось на удивление легко, темнота не казалась пугающей. И даже слова Хана не настораживали и не волновали. Так, что Артему подумалось, что спутник его был так мрачен не из-за тайн и опасности этого тоннеля, а из-за бесплодности своих поисков. Его озабоченность показалась Артему надуманной и даже смешной. Вот же этот перегон, никакой угрозы он не представляет. Прямой, пустой. Голове у него даже заиграла... какая-то бодрая мелодия и, видимо, прорвалась наружу незаметно для него самого, потому что хан вдруг глянул на него насмешливо и спросил «Ну что, весело, хорошо здесь, правда? Тихо так, чисто, да? Ага», – радостно согласился артём и так ему легко и свободно сделалось на душе от того, что хан смог понять его настроение и тоже проникся им. что и он тоже теперь идёт и улыбается, а не хмурится своим тяжким мыслям, что и он теперь верит этому тоннелю. А вот прикрой глаза, да я тебя за руку возьму, чтобы не споткнулся, видишь что-нибудь? – заинтересованно спросил Хан, мягко отжимая запястье Артёма. – Нет, ничего не вижу, только немного света от фонариков сквозь звеки, послушно зазморившись немного разочаованно сказал артём и вдруг тихо вскрикнул вот пробрало удовлетворенно отметил хан красиво да потрясающе это как тогда нет потолка и все синее такое боже мой красота какая и как дышится то это дружок неба любопытно правда если тут глаза под настроение закрыть и расслабиться, его многие видят. Странно, конечно, что и говорить, даже те, кто и на поверхности то не бывал никогда, и ощущение такое, будто наверх попал, еще до. «А вы, вы это видите?» не желая раскрывать глаза, блаженно спросил артём «Нет», помрачнел хан, «все почти видят, а я нет, только грустную яркую такую черноту вокруг тоннеля». Если ты понимаешь, что я хочу сказать. Чернота сверху, снизу, по бокам. И только ниточка света тянется вдоль тоннеля. И за нее мы и держимся, когда идем по лабиринту. Может я слеп, а может слеп и все остальные. Ладно, открывай глаза. Я не по водырь и не собираюсь вести тебя за руку до Китай-города. Он отпустил запястья Артема. Артем пытался и дальше идти, зажмурившись, но запнулся о шпало и чуть не полетел на землю со всей поклажей. После этого он нехотя поднял веки и долго еще шел молча, глупо улыбаясь. «Что это было?» – спросил он наконец. «Фантазии, грезы, настроение. Все вместе». «Отозвался Хан, но это так переменчиво, это не твое настроение и не твои грезы, нас здесь много и пока ничего не случится, но это настроение может быть совсем другим и ты его еще почувствуешь». «Гляди-ка, мы уже выходим на Тургеневскую, быстро же мы добрались». останавливаться на ней ни в коем случае нельзя. Даже для привала люди наверняка будут просить передохнуть, но не все чувствуют тоннель. Большинство из них не ощущает даже того, что доступно тебе. Нам надо идти дальше, хотя теперь это будет все тяжелее. Они ступили на станцию и Светлый мрамор, которым были облицованы стены, почти не отличался от того, что покрывал проспект Мира и Сухаревскую, но там стены и потолок были так сильно закопчены и засалены, что камня почти не разглядеть. Тут же он представал во всей своей крысе, и трудно было им не залюбоваться. Люди ушли отсюда так давно, что никаких следов их перебывания тут не сохранилось. Станция была в удивительно хорошем состоянии, словно ее никогда не заливала водой, и она не знала пожаров, и если бы не кромешная темнота и слой пыли на полу, на скамьях и стенах, можно было бы подумать, что на нее вот-вот хлынет поток пассажиров или, оповестив ожидающих мелодичным сигналом, въедет поезд. За все эти годы на ней почти ничего не переменилось, еще отчим рассказывал ему об этом с недоумением и благоговением. Колонна Тургеневская не было, низкие арки были вырублены в мраморной толще стен через большие промежутки, Фонарям каравана не доставало мощи, чтобы рассеять мглу зала и осветить противоположную стену. Поэтому создавалось впечатление, что за этими арками нет ничего совсем. Только черная пустота, как будто стоишь на самом краю вселенной, у обрыва, за которым кончается мироздание. Они миновали станцию довольно быстро, и вопреки опасениям Хана, никто не заявил желания оставаться на привал. Люди выглядели обеспокоенными и говорили все больше о том, что надо как можно быстрее двигаться дальше, к обитаемым местам. «Чувствуешь? Настроение меняется!» Подняв палец вверх, словно пытаясь определить направление ветра, тихо отметил Хан. «Нам действительно надо идти быстрее, они чувствуют это шкурой!» не хуже меня с моей мистикой, но что-то мешает мне продолжать наш путь. Подожди здесь недолго. Он бережно достал из внутреннего кармана карту, которую называл путеводителем, и приказав остальным не двигаться с места, потушил зачем-то свой фонарь, сделал несколько длинных мягких шагов и канул во тьму. Когда он отошел от группировки стоявших впереди людей, отделился и один. И медленно, будто через силу, приблизившись к Артему, сказал так робко, что тот вначале не узнал даже коренастого бородатого наглеца, угрожавшего им на Сухаревской. «Послушай, парень. Нехорошо это, что мы здесь стоим. Скажи ему, боимся мы. Нас, конечно, много, но всякое бывает. Проклят этот тоннель и станция эта проклята. Скажи ему, идти надо. Слышишь? Скажи ему, пожалуйста». И, отведя взгляд, заспешил обратно. «Это его последнее «пожалуйста»» – стряхнула артёма нехорошо удивила его. Сделав несколько шагов вперед, чтобы быть ближе к группе и слышать общие разговоры, он понял вдруг, что от прежнего радостного настроения не осталось и следа. В голове, где маленький оркестрик только что играл, бравурные марши теперь было удручающе пусто и тихо. только слышались отголоски фетра уныло, подвывающего в лежащих впереди тоннелях. Артем затих. Все его существо замерло, тягостно ожидая чего-то, предчувствуя какие-то неотвратимые перемены. И не зря. Через долю мгновения, будто незримая тень пронеслась стремительно над ним и стало от чего-то холодно и очень неуютно. Его покинуло то ощущение спокойствия. И уверенности, которая безраздельно властвовала над ним, когда они вступали в тоннель. А тут Артем и вспомнил слова Хана о том, что это не его настроение, не его радость, и не от него зависит перемена состояния. Он нервно зашарил лучиком вокруг себя. На него наваливалось гнетущее ощущение чего то присутствия. Тускло вспыхивал зеленый-белый мрамор, и плотная черная завеса за арками не отступала, несмотря на паническое метание луча. от чего то иллюзия того, что за арками этими мир заканчивается, усилилась. Не выдержав, Артем чуть не бегом бросился к остальным. «Иди, иди к нам, пацан!» Сказал ему кто-то, чего лицо он не разглядел. Они, видно, тоже старались экономить батареи. «Не бойся! Ты человек, и мы человеки. Когда такое творится, человеки должны быть заодно. Ты тоже чуешь?» Артём охотно признался, что витает в воздухе нечто, и с удовольствием от страха, делаясь непривычно болтливым, принялся обсуждать с людьми из каравана свои переживания. Но его мысли при этом постоянно возвращались к тому, куда подевался хан. Почему уже больше десяти минут от него ни слуху, ни духу? Он ведь сам прекрасно знал, и Артему говорил, что нельзя в этих тоннелях поодиночке. Только вместе надо в этом спасении. Как же он от них отделился? Как осмелился бросить вызов негласному закону этого места? Неужели попросту забыл о нем? Или может понадеялся на волчье свое чутье? Первое, Артёму как-то не верилось, ведь отмовился же что три года своей жизни потратил на изучение, на наблюдение за этим странным местом. А ведь и одного раза достаточно, чтобы запомнить единственное правило – не разделяться, чтобы до озноба, до холодного пота бояться вступить в тоннель одному. Но не успел еще Артём обдумать, что же могло случиться с его покровителем там, впереди, как тот бесшумно возник рядом с ним, и люди оживились. «Они не хотят больше стоять здесь. Им страшно. Пойдемте скорее дальше», – попросил артём «Я тоже чувствую здесь что-то». «Им еще не страшно», – уверил его хан, оглядываясь назад. И артёму почудилось, что его твердый хрипловатый голос дрогнул, когда тот продолжил. «И тебе неведом еще страх, так что не стоит сотрясать воздух зря. Страшно мне. И запомни». Я не бросаюсь такими словами. Мне страшно, потому что я окунулся во мрак за станцией. Путеводитель не дал мне сделать следующего шага, иначе бы я неминуемо сгинул. Мы не можем идти дальше, там кроется нечто. Но там темно, мой взор не проникает вглубь, и я не знаю, что именно поджидает нас там. Смотри. Быстрым движением он поднес глазам карту. «Видишь?» «Да посвети же, сюда!» Смотри, наперегон отсюда китай городу, неужели ничего не замечаешь? Артем всматривался в крошечный отрезок на схеме, так напряженно, что у него заболели глаза. Он не мог различить ничего необычного, но признаваться в этом хану не нашел смелости. — Слепец, неужели ты ничего не видишь? Да он весь черный, это смерть, — прошептал хан и отдёрнул карту. Артём уставился на него с опаской. Хан снова оказался ему безумцем. Вспоминались услышанное от Дженьки Байка про человека, осмелившегося ступить в тоннеле в одиночку, про то, что он всё-таки выжил, но от испуга сошёл с ума. Не могло ли это произойти и с Ханом? «Но и возвращаться уже нельзя», – шептал Хан. «Нам удалось пройти в момент благостного настроения. Но теперь там клубится тьма и грядет буря. Единственное, что мы можем сделать сейчас – пойти вперед. Но не по этому тоннелю, а по параллельному. Может он пока свободен? Эй! Крикнул он, обращаясь к остальным. Вы правы. Мы должны двигаться дальше, но мы не сможем идти по этому пути. Там впереди гибель. Так как же мы тогда пойдем? Недоуменно спросил кто-то из людей. «Перейти через станцию и идти по параллельному тоннелю Вот что мы должны сделать. И как можно скорее». «Эй, нет!» Заортачился неожиданно один из группы. «Это ж всем известно, что по обратному туннелю идти, если свой свободен, дурная примета к смерти. Не пойдем мы по-левому». Поддержку раздалось несколько голосов. Группа топталась на месте. «О чем это он?» Удивленно спросил хана Артем. «Видимо, туземный фольклор», недовольно поморщился тот. «Дьявол!» «Совершенно нет времени их переубеждать, да и сил уже не хватает». «Послушайте», обратился он к ним. «Я иду параллельно. Тот, кто верит мне, может ступать со мной. С остальными я прощаюсь. Навсегда. Пошли». Бросил он Артёму и, забросив сперва свой рюкзак, тяжело подтянувшись на руках, забрался на край платформы. Артем замер в нерешительности. С одной стороны, то, что Хан знал об этих тоннелях и вообще о метро, выходило за рамки человеческого понятия и на него казалось можно положиться. С другой, не было ли это непреложным законом проклятых тоннелей идти наибольшим количеством народа, потому что только так можно надеяться на успех? «Ну что же ты? Тяжело. Давай руку!» Хан протянул ему ладонь сверху, опустившись на одно колено. Артему очень не хотелось сейчас встречаться с ним взглядом. Он опасался заметить в нем прежние искры безумия, мелькавшие время от времени и так пугавшие его каждый раз. Понимает ли Хан, на что идет, бросая вызов не только всем людям в этой группе, но и природе тоннелей? Достаточно ли он постиг и чувствует эту природу?» Указанный им отрезок на схеме линий путеводителя не был черным. Артем был готов поклясться, что он был блекло-оранжевым и как вся остальная линия. Но вот вопрос, кто слеп на самом деле? «Ну уже Что ты мешкаешь? Ты что, не понимаешь? Промедление убивает нас! Руку! Черт тебя побери! Давай руку!» уже кричал хан, но артём медленно, мелкими шажками отходил от платформы, все так же уставившись в пол, все дальше от хана, все ближе к кроптавшей группе. «Давай, пацан, пошли с нами, нечего с этим жлобом яшкаться, целее будешь», послышалось оттуда. «Голубец, ты же сгинешь со всеми ними, если тебе наплевать на свою жизнь, подумай хотя бы о своей миссии». летели им наперекор слова Хана. Артём осмелился наконец поднять голову и упереться взглядом в его расширенные зрачки, но даже гаснущего уголька сумасшествия не было заметно в них, только отчаяние и смертельная усталость. Засомневавшись, он остановился, но в этот момент чья-то рука легла на его плечо и махка потянула его за собой. «Пошли, пусть подыхает один!» Он-то хочет еще и тебя за собой в могилу утащить. Услышал Артем. Смысл слов доходило до него тяжело. Соображалось туго. И посопротивлявшись мгновение, он дал себя за остальными. Группа снялась с места и двинулась вперед в черноту южного тоннеля. Они шли удивительно медленно, как бы преодолевая сопротивление некой плотной среды. Будто двигались в воде. И тогда хан... Неожиданно легко оторвавшись от земли, стремительным броском очутился на путях. В два скачка покрыл расстояние, на которое они успели отойти. Одним жестким ударом сбил с ног человека, державшего Артема, схватил его самого поперек туловища и рванул назад. Артему все происходящее казалось странно замедленным. Прыжок Хана он наблюдал через плечо с невым удивлением. Его полет растянулся. для него на долгие секунды. С тем же тупым недоумением он увидел, как усатый мужчина в брезентовой куртке, мягко державший его за плечо, уводя за группой, тяжко валится на землю. Но с того момента, как хан перехватил его, время снова убыстрилось и реакция других на происходящее, когда они оборачивались на звук удара, показалась ему почти молниеносной. Они уже делали первые шаги к хану, поднимая стволы ружей а тот боком мягко отходил назад одной рукой прижимая к себе все еще находящегося в прострации Артёма держа его позади себя и прикрывая своим телом вытянутой вперед руки хана чуть поколачивался тускло поблискивавший новенький Артёма в автомат уходите хрипло произнес хан Я не вижу смысла убивать вас вы все равно умрете меньше чем через час Оставьте нас уходите говорил он. шаг за шагом отступая к центру станции, пока фигуры застывших нерешительности людей не превратились в смутные силуэты и начали сливаться с темнотой. Послышалась какая-то возня, наверное поднимались с земли усатого, нокаутированного ханом, и группа стала продвигаться ко входу в южный тоннель. Решили не связываться, лишь тогда хан опустил автомат и резко приказал Артему подняться на платформу. «Еще немного, и мне надоест спасать тебя, мой юный друг!» С нескрываемым раздражением процедил он. Артём покорно полез наверх. Хан последовал за ним. Подобрав свои тюки, он шагнул в черный проем, потянув за собой Артёма. Зал на Тургеневской был совсем не длинный. Слева тупик, мраморная стена». а с другой стороны его отсекала, насколько видно было, в свете фонарей заслонка из гофрированного железа. Чуть пожелтевший от времени мрамор покрывал всю станцию Только три широкие арки, ведущие к лестницам перехода на бывшие чистые пруды, переименованные потом красными в Кировскую, были замурованы грубыми серыми бетонными блоками. Станция была совершенно пуста, на полу не валялось ни одного предмета, не видно было следов человека, незаметно ни крыс, ни тараканов. Пока Артем оглядывался по сторонам, ему вспомнился разговор с Бурбоном, утверждавшим что крыс опасаться нечего, а вот если крыс нет, значит дело не ладно. Взяв его за плечо, хан скромным шагом пересек зал, причем Артем даже через куртку ощутил, что рука хана подрагивает словно его бьет озноб. Когда они опустили свою поклажу на край платформы, готовясь спрыгнуть на пути, в спины им вдруг ударил не сильный луч. И Артем снова удивился скорости, с которой его спутник отреагировал на опасность. Спустя короткое мгновение, Хан лежал уже располставшись на полу и держа на прицеле источник света. Фонарь был не очень сильный, но светил прямо в глаза. Трудно было определить, кто пустился за ними в погоню. С небольшим запозданием мешком свалился на пол и Артем, ползком добравшись до рюкзаков, он принялся отстегивать от одного из них свое старое оружие. Пусть было оно громоздким и неудобным, но зато безупречно проделывало дыры калибра 7.62, и мало кому удавалось продолжать функционировать с такими отверстиями в организме. «В чем дело?» – громыхнул голос хана. И Артем успел еще подумать, что если бы их хотели убить, то, наверное, уже давно бы сделали это. Он довольно ясно представил, как выглядит со стороны беспомощно корчащаяся на полу в свете фонаря и в перекрестье прицела копошащаяся бессмысленно, как улитка под опускающимся сапогом. Да, если бы его хотели убить, он бы уже лежал в луже крови, так и не успев распутать свой автомат. «Не стреляйте!» – раздался голос. «Не надо!» «Убери свет!» – потребовал хан, воспользовавшись заминкой, чтобы отодвинуться за клону и достать собственный фонарь. Артему удалось наконец оторвать проволоку, крепко ухватившись за цевью он перекатился в бок, уходя из зоны обстрела и спрятался в одной из арок. Теперь он был готов вынырнуть сбоку от неизвестного и срезать его очередью, если тот выстрелит первым. Но гость, видимо, подчинился, потому что вслед за этим последовал новый приказ хана, отданный уже не таким напряженным голосом. «Хорошо. Теперь оружие на землю. Быстро!» Звякнуло о гранитный пол железа, и Артём выставив ствол вперед, скользнул бок и очутился в зале. Его расчет оказался верным. В 15 шагах перед ним, освещенный бьющим из арки лучом, хан перехватил инициативу. Стоял, подняв вверх руки. Тот самый бородач, с которым у них на Сухаревской произошла стычка. «Не надо стрелять!» Дрогнувшим голосом попросил он еще раз. «Я не собирался на вас нападать. Разрешите мне идти с вами. Вы же говорили, что желающие могут присоединиться. Я? Я верю тебе!» Сказал он хану. «Я тоже чую, что там что-то есть в правом перегоне». они уже ушли они все ушли а я остался хочу попытаться с вами хорошее чутье изучающие оглядывая мужика одобрил хан но доверие друг мой ты у меня не вызываешь кто знает от чего это так насмешливо добавил он впрочем мы рассмотрим твое предложение при условии что весь свой арсенал «Ты сейчас же сдаешь мне. По тоннелю идешь впереди нас. Если будешь глупо шутить, ничем хорошим это для тебя не кончится». Бородач ногой подтолкнул хану свой пистолет, валявшийся на полу, и аккуратно положил рядом с собой несколько запасных обоим. Артем поднялся с пола и приблизился к нему, не спускаясь с прицела. «Я держу, я держу его!» – крикнул он. «Не опуская руки вперед!» – загремел хан – «Быстро прыгай на пути и стой там спиной к нам». Минуты через две после входа в тоннель, когда они продвигались вперед уже устоявшимся треугольником, бородатый и называвшийся Тузом, впереди шагов на пять, хан с Артемом за ним, и шли они хорошо, спора. Так шли, внезапно справа, пробившись через многометровую толщу земли, послышался приглушенный вопль. Оборвался он так же неожиданно, как и раздался. Тутс испуханно оглянул на них, забыв даже отвести в сторону луч. Фонарь прыгал у него в руках, и лицо его, подсвеченное снизу, скованное гримасой ужаса, поразило Артема даже больше, чем услышанный крик. «Да!» Кивнул Хан, отвечая на немой вопрос. «Остальные ошиблись. Правда, пока еще нельзя сказать, были ли мы правы». Они заспешили дальше, поглядывая время от времени на своего покровителя. Артем отмечал в нем все больше признаков усталости, мелко дрожащие руки, неровный шаг, пот, собирающийся в крупные капли на лице. А ведь они были в пути так недолго. Эта дорога явно была для него намного утомительней, чем для Артёма. Думая о том, на что уходят силы его спутника, парень не мог не вернуться к мысли, что хан оказался прав в этой ситуации, что он спас его. Да и Артема вести себя вслед за караваном сгибал бы уже неминуемо в правом тоннеле, погиб бы загадочной смертью, пропал бесследно. А ведь их там было много, шестеро или около того, не сработало железное правило, а хан знал... Знал, то ли предугадал, то ли и вправду подсказал ему магический путеводитель. Смешно даже, казалось бы, кусок бумажки с краской. Неужели эта ерунда помогла ему? Но ведь тот перегон между Тургеневской и Китай-городом. Ведь он был оранжевым. Точно оранжевым. Или все-таки черным? Что это? Внезапно остановившись и беспокойно глядя на хана, спросил Туз. чувствуешь сзади артем недоуменно уставился на него и хотел уже было отпустить саркастический комментарий насчет расшатанных нервов потому что сам ровным счетом ничего не ощущал разжало клешни тяжкое ощущение угнетённости и опасности что наваливалось на тургеневской но хан к удивлению застыл на месте жестом велел не шуметь и повернулся туда откуда они шли «Какое чутье!» – оценил он через полминуты. «Мы в восхищении, королева восхищения!» – добавил он зачем-то. «Нам определенно стоит побеседовать подробнее, если мы выберемся отсюда». «Ничего не слышишь?» – поинтересовался он у Артема. «Нет». Вроде все спокойно. Прислушиваясь, откликнулся тот. В этот момент его наполняло что-то. Ревность, обида, досада, что его покровитель так отозвался об этом неотюсанном бородатом черте, который всего пару часов назад чуть не прикончил их обоих. «Пожалуй, странно. Мне казалось, в тебе есть зачатки умения слышать тоннели. Может, оно еще не открылось в тебе полностью? Но потом...» «Все это потом», — покачал головой хан. «Ты прав», — обращаясь к Тузу, — подтвердил он. «Это идет сюда, надо двигаться и побыстрее!» Он прислушался и совсем по-волчьи тревожно потянул носом. «Это катится сзади, как волна, надо бежать, если нас накроет, игра кончена!» Заключил он, срываясь с места. Артему пришлось броситься за ним и почти бежать, чтобы не отстать. Бородатый теперь вышагивал рядом с ним, быстро перебирая короткими ногами и тяжело дыша. Они шли так минут 10 и все это время Артем никак не мог понять, зачем так торопиться, сбивая дыхание, спотыкаясь на шпалах. Если в тоннеле за ними пусто и тихо, нет никаких признаков погони. Прошло минут 10 пока он спиной не ощутил это. Оно действительно не Пошлось за ними по пятам, нагоняя, шаг за шагом, что-то черное, не волна, а скорее вихрь, черный вихрь, сеющий пустоту. И если не успеть, если оно настигнет маленький отряд, то его ждет то же, что и тех шестерых, что и остальных смельчаков и глупцов, входивших в тоннели поодиночке или в гиблое время, когда там бушевали дьявольские ураганы, сметавшие все живое. Такие догадки, смутное понимание творящегося здесь, огненной вереницей промчались у Артема в голове, и он с тревогой посмотрел на Хана, тут перехватил его взгляд и все понял. «Ну что, и тебя достало?» – выдохнул он. «Плохо дело. Значит, совсем близко уже. Надо скорее!» – прохрипел на ходу Артем. «Пока не поздно!» Хан ускорил шаг и теперь несся широкой рысью, молча, не отвечая больше на вопросы Артема. Даже следов почудившейся парни усталости не было больше заметно в этом человеке. И что-то зверение вновь сквозило в его облике. Чтобы поспевать за ним, артёму пришлось перейти на бег. И то показалось на секунду, что ему удается наконец оторваться от неумолимого преследования, то запнулся носком за шпалу и кубарем полетел на землю, разбивая в кровь лицо и руки. Они успели пробежать по инерции еще десятка-полтора шагов. И артём осознал уже, что бородатый упал, поймал себя на мысли, что останавливаться и возвращаться ему не хочется, а хочется бросить его к чертям собачьим, этого короткого Лиза-блюда вместе с его чудесами. тесной интуицией и мчаться дальше, пока их самих не накрыло. Гадко ему было от этой мысли, но такая неприязнь к растянувшемуся на путях и глухо постановающему тузу неожиданно овладела Артёмом, что голос совести совсем затих. от того он почувствовал даже некоторое разочарование, когда хан бросился назад и мощным рыбком поднял бородатого на ноги. Артем-то да втайне надеялся, что хан с его более чем пренебрежительным отношением к чужой жизни, ровно как к чужой смерти, не колебаясь бросить того в тоннеле, как обузу, и они поспешат дальше. Приказав Артему сухим, не терпящим неповиновения голоса, держать прихрамывающего туза под руку и взял его под другую. Хан потянул их за собой. Бежать теперь сделалось намного труднее. Бородач стонал и скрипел зубами от боли. на каждом шагу, но Артем не чувствовал к нему ничего, кроме растущего раздражения. Длинный тяжелый автомат больно стучал по его ногам, и не было свободной руки, чтобы придержать его, давило сознание того, что опаздываешь куда-то. И все вместе это вызвало уже не страх перед черным вакуумом позади, а злобу и упрямство. А смерть совсем рядом. Остановись и подожди с полминуты, зловещий вихрь догонит тебя, захлестнет и разорвет на мельчайшие частицы. Вдоль секунды тебя не станет в этой вселенной, и неестественно скоро оборвется твой предсмертный крик. Но сейчас эти мысли не поразили Артема, а смешиваясь со злостью и раздражением, придавали ему силу. и он накапливал их еще на один шаг, потом на следующий и так без конца. Дмитрий Глуховский Глава 7 Ханство тьмы И вдруг это исчезло, пропало совсем. Чувство опасности отпустило так внезапно, что его место в осознании осталось непривычно пустым, незаполненным. Будто удалили зуб. И остановившись, как вкопанный, Артём теперь ощупывал кончиком языка образовавшуюся ямку. Сзади больше ничего не было, просто тоннель, чистый, сухой, свободный, совершенно безопасный. Вся эта беготня от собственных страхов и параноидальных фантазий, излишняя вера в какие-то особые чувства. Интуицию казалось сейчас Артёму такой смешной, такой глупой и нелепой, что он, не удержавшись, хохотнул. Туз, остановившийся рядом с ним, сначала глянул на него удивлённо. А потом тоже вдруг расплылся в улыбке и засмеялся. Хан недовольно смотрел на них и в конце концов сплюнул. «Ну что, весело? Хорошо здесь, правда? Тихо так, чисто, да?» И зашагал один впереди. Только тогда до Артёма дошло, что они всего 50 шагов до станции не добежали. В конце тоннеля ясно виден свет. Хан ждал их у входа, стоя на железной лесенке. Он успел уже докурить начиненную чем-то самокрутку, пока они, похохатывая, совершенно расслабившись, одолели эти пятьдесят шагов. Артем проникся за все это время симпатией и сочувствием к хромающему и охающему сквозь смех Тузу. Его мучил стыд за мысли, промелькнувшие в его голове там, сзади, когда Туз упал». Настроение было на редкость благодушное, и поэтому вид хана, усталого, изнеможденного, разглядывающего их со странным презрением, оказался Артёму немного неприятен. «Спасибо!» — кромыхая сапогами по лесенке, потягивая руку для пожатия, туз поднялся к хану. «Если бы не ты, вы тогда бы все. Конец. А вы не бросили». «Спасибо, я такого не забываю». «Не стоит», — безо всякого энтузиазма отозвался хан. «Почему вы за мной вернулись?» — спросил бородатый. «Ты мне интересен, как собеседник». Хан швырнул окурок на землю и пожал плечами. «Вот и всё. Поднявшись чуть выше, Артем понял, отчего Хан влез на платформу по лесенке, а не предложил идти по путям. Перед самым входом на Китай-город, пути были перегорожены грудой мешков с песком, в человеческий рост высотой. За ними, на деревянных табуретках, поседали люди весьма серьезной наружности. Коротко под бокс стриженные головы, широченные плечи под протертой кожей, свободных курток, изношенные спортивные штаны... похожие на униформу все это вроде бы и выглядело забавно но от чего-то совсем не настраивало на веселый лад за грудой мешков сидели трое а на четвертом табурете лежала колода карт и громилых размашисто бросали на него карты стояла такая ругань Что вслушавшись, Артём так и не сумел вычленить из их разговора хотя бы одного приличного слова. Пройти на станцию можно было только через узенький проход и калитку, которой заканчивалась лесенка. Но там поперек дороги возвышалась еще более внушительная туша четвертого охранника. Артем окинул его взглядом, стрижка под ноль, водянисто-серые глаза, чуть свернутый на бок нос, сломанные уши, оттягивающая к низу тренировочные штаны черная пистолетная рукоять, тяжелый ТТ засунут прямо за пояс, и невыносимый запах перегара, сбивающий с ног и мешающий соображать. «Ну че, блин?» Сипло протянул четвёртый, оглядывая хана и стоявшего за ним Артёма с ног до головы. «Туристы, мля! Или челноки?» «Нет, мы не челноки, мы странники. С нами нет никакого груза», — пояснил хан. «Странники? Ха. Захуянники!» — сформировал амбал и громко заржал. «Слышь, Колян!» «Странники-захуянники!» повторил он, обернувшись к играющим. Там его поддержали. Хан терпеливо улыбнулся. Бык ленивым движением опёрся одной рукой о стену, окончательно заслонив проход. «У нас тут это, таможня, понял?» миролюбиво объяснил он. «Бабки нам тут башляют!» «Хочешь пройти? Плати! Не хочешь? Лови нахуй!» «С какой-то стати!» – пискнул было Артем возмущенно. «И зря!» Бык, наверное, даже не разобрал, что он сказал, но интонация ему не понравилась. Отодвинув Хана в сторону, он тяжело шагнул вперед и оказался с Артемом лицом к лицу. Опустив подбородок, он обвел парня мутным взглядом, глаза у него были совершенно пустые и... и казались почти прозрачными. Никаких признаков разума в них не обнаружилось. Тупость и злость — вот что они излучали. И с трудом выдерживая этот взгляд, моргая от напряжения, артём чувствовал, как растут в нем страх и ненависть к существу, сидящему за этими мутными стекляшками и глядящему сквозь них на мир. «Ты чё, блин?» — угрожающе поинтересовался охранник — Он был выше Артёма больше, чем на голову и шире его раза в три. Артём припомнил рассказанную кем-то легенду о Давиде и Голиафе. Жаль только, он запамятовал, кто из них был кто. Но история кончалась хорошо для маленьких и слабых, и это внушало некоторый оптимизм. «А ничего!» – неожиданно для самого себя расхрабрился он. Этот ответ почему-то расстроил его собеседника, и тот, растопырив короткие толстые пальцы, уверенным движением положил пятерню на лоб Артема. Кожа на его ладони была желтой, заскорузлой и воняла табаком, пополам с машинным маслом. Но в полной мере ощутить всю гамму ароматов Артем не успел, потому что амбал толкнул его назад. Наверное, он не прикладывал особых усилий, но Артем пролетел метра полтора, сбил с ног стоявшего позади туза, и они неуклюже повалились на мостик. А Громила неторопливо вернулся на свое место, но там его ждал сюрприз. Хан... Сбросив поклажу на землю, стоял, расставив ноги и крепко отжимая в обеих руках автомат артёма он демонстративно щелкнул предохранителем и тихим голосом, настолько не предвещавшим ничего хорошего, что даже у Артема, к которому его слова не относились, волосы встали дыбом. Произнес. «Ну зачем же губить?» И вроде ничего такого он не сказал, но барахтавшемуся на полу, пытавшемуся подняться на ноги, сгоравшему от обиды и стыда Артему, эти слова показались глухим, предупредительным рычанием, за которым может последовать стремительный бросок. Он встал, наконец, и сорвал с плеча свой старый автомат, нацелил его на обидчика, снял оружие с предохранителя и дернул затвор. Теперь он был готов нажать на спусковой крючок в любой момент. Сердце билось учащенно, ненависть окончательно перевесила страх на весах его чувств. И он спросил у хана «Можно я его?» И сам удивился своей готовности без всяких колебаний взять и убить человека за то, что тот его толкнул. Потная бритая голова четко виднелась в ложбинке прицела, и соблазн нажать на курок был велик. А потом будь что будет, главное сейчас завалить этого гада, умыть его собственной кровью». «Шухер!» Заорал опомнившийся бык. Хан молниеносным движением, вырвав из-за его пояса пистолет, скользнул в сторону и взял на мушку повскакивавших со своих мест таможенников. «Не стреляй!» Успел он крикнуть Артёву, и ожившая была картина снова замерла. Застывший, с поднятыми руками бык на мостике, недвижимый хан, целящийся в троих громил, не успевших расхватать свои автоматы и стоящие рядом пирамиды. «Не надо крови!» Спокойно и веско сказал хан, не прося, а скорее приказывая. «Здесь есть правило, артём Продолжил он, не спуская взгляда с трех картежников, застывших в нелепых позах. «Кто-кто, а уж эти головорезы наверняка знали цену автомату Калашникова!» и его убойной силе на таком расстоянии, и поэтому не хотели вызывать сомнений своей благонадежности у человека, державшего их на прицеле. «Их правила обязывают нас заплатить пошлину за вход. Сколько составляет ваш сбор?» спросил хан. «Три пульки со шкуры!» отозвался тот, что стоял на мостике. «Поторгуемся!» ехидно предложил Артем, наводя ствол автомата в быку в район пояса. «Две!» – проявил гибкость тот злок, ося на артёма глазом, но не решаясь ничего предпринять. «Выдай ему!» – велел хан Тузу. «Заодно расплатишься со мной!» Туз с готовностью запустил руку в недра своей дорожной сумки и, переблизившись к охраннику, отчитал в его протянутую ладонь шесть блестящих остроконечных патронов. Тот быстро сжал кулак и пересыпал патроны в оттопыренный карман своей куртки, а потом снова поднял руки и выжидающе посмотрел на хана. «Боже ли, науплачено?» – вопросительно поднял бровь хан. Бык угрюмо кивнул, не спуская взгляда с его оружия. «Инцидент исчерпан», — уточнил хан. Громила молчал. Хан достал из запасного магазина, прикрученного изолентой к основному рожку, еще пять патронов и вложил их в карман охранника. Они провалились, чуть звякнув, и вместе с этим звуком напряженная гримаса на лице быка разгладилась. Оно снова обрело обычное лениво-презрительное выражение. «Компенсация за моральный ущерб». объяснил хан. Но эти слова не произвели никакого впечатления. Скорее всего, Бык просто не понял их, как не понял и предыдущего вопроса. Он догадывался о содержании мудреных высказаний хана. По его готовности пользоваться деньгами и силой, этот язык он понимал прекрасно и, наверное, только на нем и говорил. «Можешь опустить руки», — сказал хан и осторожно поднял ствол вверх, снимая игроков с прицела. Также Поступил и артём, но руки его нервно подрагивали, и он готов был в любой момент поймать бритый череп Громилы на мушку. Этим людям он не доверял. Однако волнения его оказались напрасными. Расслабленно опустив руки, Громила буркнул остальным, что все нормально, и, прислонившись спиной к стене, принял наигранно равнодушный вид, пропуская странников мимо себя на станцию. Поравнявшись с ним... Артём набрался все-таки наглости, чтобы посмотреть ему в глаза, но бык вызова не принял, он глазел куда-то в сторону, однако в спину Артем услышал брезгливое «Щенок» и смачный плевок на пол. Он хотел было обернуться, но хан, шедший на шаг впереди, схватил его за руку и потащил за собой так, что Артём с одной стороны глушил в себе желание вырваться и все же вернуться к этому, кажущемуся сейчас жалким типу, а с другой получал отличное оправдание для стремлений иной своей половины, которая трусливо требовала немедленно убраться отсюда. Когда они все ступили на темный гранитный пол станции, Сзади раздалось вдруг протяжённое с упором на растянутые гласные. «Э-э-э! Волыну верни!» Хан остановился, вытряс из обоймы отобранного ТТ продолговатые патроны с закруглёнными пулями, вставил магазин обратно и швырнул его быку. Тот довольно ловко поймал пистолет в воздухе и привычно его засунул в штаны, недовольно наблюдая, как хан растаптывает извлечённые патроны по полу. «Извини», — развел руками хан, — «профилактика, так это называется», — подмигнул он Тузу. Китай-город отличается от прочих станций, где Артему приходилось бывать. Он был не трехсводчатый, как на ВДНХ, а представлял собой один большой зал с широкой платформой, по краям которой шли пути, и это создавало чуть тревожное ощущение необычного простора». Помещение было беспорядочно освещено болтающимися там и сям не грушевидными лампочками. Костро в нем не горело совсем, очевидно здесь и не разрешалось. В центре зала, щедро разливая вокруг себя свет, сияла белая ртутная лампа. Настоящее чудо для Артёма. Но бедлам, творившийся вокруг него, так отвлекал внимание, что даже на этой диковине он не смог задержать взгляд дольше, чем на секунду. «Какая большая станция!» Выдохнул он удивленно. «На самом деле ты видишь лишь половину», — сообщил хан. «Китай-город ровно в два раза больше. О, это одно из самых странных мест в метро. Ты слышал, наверное, что здесь сходятся пути разных линий? Вон те рельсы, что справа от нас. Это уже Таганско-Краснопресненская ветка». Трудно описать то сумасшествие и беспорядок, которое на ней творится. А на Китай-городе она встречается с твоей оранжевой, Калужско-Рижской, происходящее на которой люди с других станций вообще отказываются верить. Кроме того, эта станция не принадлежит ни к одной из федераций. Ее обитатели полностью предоставлены сами себе. Очень, очень любопытное место. Я называю ее Вавилоном. «Любя», — добавил Хан, оглядывая платформу и людей, оживленно сновавших вокруг. Жизнь на станции кипела. Отдаленно это напоминало проспект Мира, но там все было намного скромнее и организованнее. Артему тут же вспомнились слова Бурбона о том, что в метро есть такие местечки получше, чем тот убогий базар, по которому они гуляли на проспекте. Вдоль рельсов тянулись бесконечные ряды лотков, вся платформа была забита тентами и плакатами, некоторые из них были переделаны под торговые ларьки, а в иных жили люди. На нескольких было намалевано «Сдаю, там находились ночлежки для путников». С трудом пробираясь через толпу и озираясь по сторонам, Артем заметил на правом пути огромную серо-синюю махину поезда. Однако состав был неполный, всего в три вагона. На станции стоял неописуемый гвалт. Казалось, ни один из нее обитателей не умолкает ни на секунду и все время что-то говорит, кричит, поет, отчаянно спорит, смеется или плачет. Сразу из нескольких мест Перекрывая гомон толпы, неслась музыка, и это создавало несвойственное для жизни в подземельях праздничное настроение. Нет, на ВДНХ тоже были свои любители попеть, но там все было иначе. Имелась у них, может, на всю станцию пара гитар, и иногда собиралась компания у кого-нибудь в палатке отдохнуть после работы. Да еще случалось в заставе на 300 метре, где не надо до боли в ушах вслушиваться в шумы, летящие из северного тоннеля. У костерка тихо пели под звон струн, но в основном о вещах. Артему не очень понятных. Про воины, в которых он не принимал участия и которые велись по другим странным правилам. Про жизнь там, наверху, где еще до. Особенно запомнились песни про какой-то Афхан, который так любил Андрей. Бывший морпех. Хоть в этих песнях и не понять было почти ничего, кроме тоски по погибшим товарищам и ненависти к врагам. Но умел Андрей так спеть, что каждого слушавшего пробирало до дрожи в голосе и мурашек по коже. Андрей пояснял молодым, что Афган — это такая страна, рассказывал о горах, перевалах, бурлящих ручьях, кишлаках, вертушках и цинках. Что такое страна, Артем понимал довольно хорошо, не зря с ним сухой занимался в свое время. Но если про государство и их историю Артем кое-что знал, то горы, реки и долины так и остались для него какими-то абстрактными понятиями. И слова их обозначающие вызывали в его воображении лишь воспоминания о выцветших картинах из школьного учебника по географии, который отчим принес ему из одного из своих походов. Да и сам Андрей не был ни в каком Афгане. молот он был для этого, просто наслушался песен своих старших армейских друзей. Но разве так играли на ВДНХ, как на этой странной станции? Нет, песни задумчивые, печальные, вот что там пели. И вспоминая Андрея и его грустные баллады, сравнивая их с веселыми и игривыми мелодиями, доносившимися из растных мест залах, Артем снова и снова удивлялся тому, какой разной непохожей оказывается может быть музыка, до чего сильно она способна влиять на настроение. Поравнявшись с ближайшими музыкантами, Артём невольно остановился и примкнул к небольшой кучке людей, прислушиваясь даже не столько к развеселым словам про чьи-то похождения по тоннелям, под дурью, сколько к самой музыке и с любопытством разглядывал исполнителей. Их было двое. Один с длинными сальными волосами, перехваченными на лбу кожаным ремешком, одетый в какие-то невероятно разноцветные лохмотья, бренчал на гитаре, а другой, пожилой уже, а другой, пожилой уже мужчина с солидной залысиной, в видавших виды, много расчиненных и перемотанных изолентой очках, в старом выленявшем пиджачке колдовал на каком-то духовом инструменте, который Хан называл саксофоном. Сам Артём ничего подобного раньше не видел, из духовых он знал только свирели. Были у них умельцы, резавшие свирели из изоляционных трубок разных диаметров, но только на продажу. На ВДНХ свирели не любили, ну и ещё, пожалуй, немного похожий на саксофон Горн, который иногда трубили тревогу, если от чего-то барахлила обычно используемая для этого сирена. На полу перед музыкантами лежал раскрытый футляр от гитары, в котором уже скопилось из десяток патронов. И когда распевавший во все горло длинноволосый выдавал что-нибудь особенно смешное, сопровождая шутку забавными гримасами, толпа тут же отзывалась радостным гоготом, раздавались аплодисменты и в футляр летел еще один патрон. Песня про блуждание бедолаги закончилась. И волосатый прислонился к стене передохнуть, а саксофонист в пиджачке тут же принялся наигрывать какой-то незнакомый артёму но видимо очень популярный здесь мотивчик, потому что люди зааплодировали. И еще несколько пулек блеснули в воздухе и ударились о вытертый красный бархат футляра. Хан и Туз разговаривали о чем-то стоя у ближайшего лотка и не торопили пока артёма. А он смог бы, наверное, постоять тут еще час, слушая эти незамысловатые песенки, если бы вдруг все неожиданно не прекратилось. К музыкантам развенчанной походкой приблизились две мощные фигуры, очень напоминавшие тех громил, с которыми им пришлось иметь дело при входе на станцию, и одетые схожим образом. Один из подошедших опустился на корточки и принялся бесцеремонно выгребать лежавшие в футляре патроны, пересыпая их в карман своей кожанки. Длинноволосый гитарист бросился к нему, пытаясь помешать, но тот быстро опрокинул его сильным толчком в плечо и, сорвав с него гитару, занес ее для удара, собираясь раскрошить инструмент об угол колонны. Второй бандит без особых усилий прижимал к стене пожилого саксофониста, пока тот старался вырваться, чтобы помочь товарищу. Из стоявших вокруг слушателей ни один не вступился за игравших. Толпа заметно поредела, оставшиеся прятали глаза и делали вид, что рассматривают товар, лежащий на соседних лотках. Артему стало жгуче стыдно, и за них, и за себя, но вмешаться он не решался. Вы ведь уже сегодня приходили!» Держась рукой за плечо, плачущим голосом доказывал длинноволосый. «Слышь ты! Если у вас сегодня хороший день, значит, у нас тоже должен быть хороший. Понял, мля? И вообще, ты мне тут не предъявляй, понял? Че, вагон захотел, петух волосатый?» Заорал на него бандит, опуская гитару. Было ясно, что махал он ей больше для острастки. При слове вагон длинноволосый сразу осёкся и быстро замотал головой, не произнося больше ни слова. «То-то же! Петух!» С ударением на первом слоге подытожил Громила, презрительно харкнув музыканту под ноги. Тот молча стерпел и это. Убедившись, что бунт подавлен, оба быка неспешно удалились, выискивая следующую жертву. Артем растерянно огляделся по сторонам и обнаружил возле себя Туза, который, оказывается, внимательно наблюдал за этой сценой. «Как это?» – спросил Артем недоуменно. «А на кого они похожи, по-твоему?» – поинтересовался Туз. «Обычные бандосы. Никакой власти на Китай-городе нет. Все контролируют две группировки. это половина под братьями-славянами». Весь брод с Калужской-Рижской линии собрался здесь. Все головорезы. В основном их называют калужскими, некоторые – рижскими. Но ни с Калугой, ни с Эйгой. У них понятно ничего общего. А вот там видишь, где мостик. Он указал Артему на лестницу, ходящую направо и наверх. Приблизительно в центре платформы. Там еще зал. Один в один на этот похожий. Там творится такой же бардак, но хозяйничают там кавказцы, мусульмане. В основном азербайджанцы и чеченцы. Когда-то тут шла бойня, и каждый стремился отхватить как можно больше. В итоге поделили станцию пополам. Артем не стал уточнять, что такое «кавказцы», решив, что это название, как и непонятные труднопроизносимые «чеченцы» с «азербайджанцами», является производным от известных ему станций, откуда шли эти бандиты. «Сейчас обе банды ведут себя мирно», — продолжал Туз. «Обирают тех, кто вздумал остановиться на Китай-городе, чтобы подзаработать заработать, взымают пошлины с проходящих мимо». В обоих залах плата одинаковая, три патрона. Так что не имеет значения, откуда приходишь на станцию. Порядка здесь, конечно, никакого. Ну да, им он и не нужен. Только костры сжечь не разрешают. Хочешь дури купить на здоровье, спирта какого в изобилии. Оружием здесь таким можно нагрузиться, чтоб полметра снести потом не проблема. Проституция процветает, но не советую. Тут же добавил он, и сконфуженно что-то пробормотал про личный опыт. «А что за вагон?» – спросил Артем. «Вагон-то? Это у них вроде штаба. Если кто провинился перед ними, платить отказывается, денег должен, или еще что? Волокут-то да. Там еще тюрьма и пыточная камера. Яма долговая, что ли? Лучше в нее не попадать. Голодный?» Перевел Туз разговор на другую тему. Артем кивнул. Черт знает, сколько прошло уже с того момента, как они с ханом пили чай и беседовали на Сухаревской. Без часов он совершенно потерял способность ориентироваться во времени. Его походы через тоннели, наполненные страшными переживаниями, могли растянуться на долгие часы, а могли пролететь за считанные минуты. Кроме того, в тоннелях ход времени мог вообще отличаться от обычного. Как бы то ни было, есть хотелось. Он осмотрелся. «Шашлик, горячий шашлик!» Разорался стоящий неподалеку смуглый торговец с густыми черными усами под горбатым носом. Выговаривал он это довольно странно, не удавалось ему твердое «Л». Вместо «О» выходило все время «А». Артём и раньше встречал людей, говоривших с необычным произношением, но особого внимания на это он никогда не обращал. Слово Артему было знакомо. Шашлыки на ВДНХ делали и любили. Свиные – ясное дело. Но то, чем размахивал этот продавец, настоящий шашлык напоминало лишь очень отдаленно. кусочках насаженных на почерневшие от копоти шампуры, Артем долго и напряженно всматриваясь, узнал, наконец, обугленные крысиные тушки со скрученными лапками. Его замутило. «Не ешь крыс?» — сочувствующе спросил его туз. «А вот они!» — кивнул он на смуглого торговца. «Свиней не жалуют! Им Кораном запрещено!» «А это ничего, что крысы?» — прибавил он. вожделенно оглядываясь на дымлящуюся жаровню. «Я тоже раньше брезговал, а потом привык. Жестковато, конечно, да и костлявые они, и кроме того, пованивают чем-то. Но это все обреки». Он опять стрельнул глазами. «Умеют по крысятинку готовить?» «Умеют. Этого у них не отнять. Замаринуют в чем-то». Она потом нежная становится, что твой прось и со специями, а уж насколько дешевле, – нахваливал он. Артем прижал ладонь ко рту, вдохнул поглубже и постарался думать о чем-нибудь отвлеченном. Но перед глазами все время вставали почерневшие кресиные тушки, насаженные на вертель, железный пруд – вонзался в тело сзади и выходил из раскрытого рта. «Ну ты как хочешь, а я угощусь. А то присоединяйся. Всего три пульки за шампур». Привел Туз последний аргумент и направился к жаровне. Пришлось, предупредив хана, обойти ближайшие лотки в поисках чего-то более пригодного к употреблению. Артём исследовал всю станцию, вежливо отказывая навязчивым торговцам самогоном. Разлитым во всевозможные склянки, жадно, но с опаской разглядывая соблазнительных полуобнаженных девиц, Саявших у приподнятых пологов палаток и призывно бросающих на прохожих цепкие взгляды, Пусть вульгарных, но таких раскованных, свободных, не то что зажатые, Прибитые суровой жизнью женщины в ДНХ, сдерживаясь у книжных развалов, Так ничего интересного. Все больше дешевые, разваливающиеся княжонки карманного размера. Про большую и чистую любовь для женщин, про убийство и деньги для мужчин. Платформа была шагов 200 в длину, чуть больше, чем обычно. Стены и забавные, формой напоминающие гармошку колоды, были облицованы цветным мрамором, в основном серо-желтоватым, местами чуть розовым. А вдоль путей станция была украшена тяжелыми чеканными листами потемневшего от времени желтого металла с выгравированными на них едва узнаваемыми символами ушедшей эпохи. Однако вся эта лаконичная красота сохранилась очень плохо, оставив после себя лишь печальный вздох, намек на прежнее великолепие. Потолок потемнел от гари, стены были испещрены множеством надписей, сделанных краской и копотью, и примитивными, часто похабными рисунками. Где-то оказались сколоты куски мрамора, а металлические листы были погнуты и исцарапаны. Посредине зала с правой стороны, через один короткий пролет широкой лестницы, за мостигом виднелся второй зал станции. Артем хотел было прогуляться и там, но остановился у железного ограждения, составленного из двухметровых секций, как на проспекте Мира. Возле узкого прохода стояли облокотившийся забор несколько человек. С Артемовой стороны привычные уже бульдозеры в тренировочных штанах с противоположной смугловатые усатые брюнеты не таких впечатляющих размеров. но тоже совсем не располагающего к шуткам вида. Один из них зажимал между ног автомат, а у другого из кармана толчала пистолетная рукоять. Бандиты мирно беседовали друг с другом и совсем не верилось, что когда-то между ними была вражда. Они сравнительно вежливо разъясняли Артему, что переход на смежную станцию будет стоить ему два патрона и столько же ему придется отдать, если он потом захочет вернуться обратно. Наученный горьким опытом, Артем не стал оспаривать справедливость этой пошлины и просто отступился. Сделав круг, внимательно изучая ларьки и развалы, он вернулся к тому краю платформы, на который они пришли. Обнаружилось, что зал здесь не заканчивался. Наверх вела еще одна лестница, поднявшись по которой, он вступил в недлинный холл, рассеченный пополам точно таким же забором с кордоном. Тут, видимо, пролегала еще одна граница между двумя владениями, а справа он, к своему удивлению, заметил настоящий памятник, вроде тех, что приходилось видеть на картинках города, но изображавший не человека, полный рост, как это было на фотографиях, а только его голову, но какой большой была эта голова, не меньше двух метров в высоту, хоть и загаженная чем-то сверху. к тому же придурковато блестевшая, отполированная от частых хватаний носом, но все равно внушала почтение и даже немного устрашала. На ум лезли фантазии о гигантах, один из которых лишился в бою головы. И теперь она, залитая в бронзу, украшала собой мраморные холлы этого маленького Содома, вырубленного глубоко в земной толщине, чтобы спрятаться от всевидящего ока Господня и избежать кары. Лицо отрубленной головы было печально, и Артём заподозрил сначала, что она принадлежит Иоанну, крестителю из Нового Завета, который ему как-то пришлось листать. Но потом решил, что судя по масштабам, речь скорее идет об одном из героев недавно припомненной им истории про Давида и Голиафа, который был большой и сильный, буквально великан, но в итоге все же оказался обезглавлен. Никто, из основавших вокруг обитателей, так и не смог объяснить ему, кому же именно принадлежала отсеченная голова. И это его немного разочаровало. Зато рядом с памятником он набрел на чудесное место. Настоящий ресторан, устроенный... Просторной чистой палатки, такого приятного родного темного зеленого цвета, как у них на станции. Внутри пластиковые муляжи цветов с матерчатыми листьями по углам. Непонятно зачем они здесь, но красиво. И пару аккуратных столиков с стоявшими на них масляными лампадками, заполняющими палатку уютным неярким светом. И еда. Пища богов. Нежнейшее свиной жаркое с грибами. во рту тает. У них такое делали только по праздникам, но так вкусно и изысканно никогда не получалось. Люди вокруг сидели солидные, респектабельные, хорошо и со вкусом одетые. Видно крупные торговцы, аккуратно разрезая поджаренные до хрустящие корочки, сочащиеся ароматным горячим жиром отбивные, они неспешно отправляли небольшие кусочки в рот и не громко беседовали друг с другом, обсуждая свои дела и изредка бросая на Артема вежливо любопытные взгляды. Дорого, конечно. Пришлось выдавить из запасного рожка целых 15 патронов и вложить их в широкую ладонь толстяка трактирщика, а потом каяться, чтоб поддался искушению, но в животе все равно было так приятно, спокойно и тепло, что голос разума умиротворенно примолк. И кружка брашки, мягкой, приятной, кружащей голову, но не крепкой. Не то что ядреный, мутный самогон в грязноватых бутылках и банках. От одного запаха, которого слабели колени. Да еще и три патрона. Но что такое три жалких патрона, если отдаешь их за пиалу искрящегося эликсира, примиряющего тебя с несовершенством этого мира и помогающего обрести гармонию? отпивая бражку маленькими глоточками оставшись наедине с собой в тишине и покое впервые за последние несколько дней артем попытался восстановить в памяти произошедшие события и понять чего же он добился и куда ему теперь идти еще один отрезок намеченной дороги преодолен и он опять оказался на перепутье как богатырь почти по забытых сказках из детства таких далеких Что и не упомнишь уже, кто их рассказывал. То ли Сухой, то ли Женькина родители, то ли его собственная мать. Больше всего Артему нравилось думать, что это он слышал от матери. И вроде даже выплывало на мгновение из тумана ее лицо. И он слышал голос, читающий ему с тягучими интонациями. Жили-были. И вот как тот самый сказочный Витязь стоял он теперь у камня. И лежали перед ним три дороги. На Кузнецкий мост до Третьяковской и до Таганской. Он смаковал пьянящий напиток, телом овладела блаженная Истома, думать совсем не хотелось, и в голове крутилось только «прямо пойдешь — жизнь потеряешь, налево пойдешь — коня потеряешь». Это, наверное, могло бы продолжаться бесконечно. Покой ему был необходим после всех переживаний. На Китай-городе стоило задержаться, осмотреться, расспрашивать местных о дорогах. Надо было и встретиться еще раз с Ханом, узнать, пойдет ли он с ним дальше, или их пути расходятся на этой станции. Но вышло все совсем не так, как лениво планировал Артем, разморенно созерцая маленький язычок пламени, пляшущий лампадки на столе.